Глава седьмая. Она сидела на своём рабочем месте, когда в комнату заглянул охотников. Поинтересовался её настроением. Вчера уволилась из ТСЖ, сообщила она. Александр Витальевич не хотел меня отпускать. Кстати, была у него в гостях и видела этюд Саврасова, который до того был в вашем доме. Юрий Иванович напрягся и ничего не сказал. Как картина Саврасова могла попасть к нему? – спросила Сухомлинова. Не знаю. Мой отец в те годы под следствие попал. Он же был директором районного треста столовых и ресторанов, а тогда как раз приватизация началась. Короче, взяли его за какие-то нарушения мнимые. Вот мы с мамой и начали распродавать все наше добро, чтобы хватило на адвокатов, на взятки и прочее. Дали ему условный срок, но он даже до конца его не дожил. Сердце не выдержало испытаний бесчестия, того, что все друзья от него отвернулись. Кстати, некоторые из них потом легко вписались в новую жизнь, разбогатели, так что и вряд ли делали всё по честному. С трудов праведных не добудешь палаток каменных, подтвердила Елизавета Петровна. Она ещё хотела поинтересоваться у охотникова, будет ли он выкупать у директора ТСЖ принадлежавшую когда-то его семье картину. Но увидев лицо Юрия Ивановича, не решилась. Тот же самый этюд, что и у вас был, можно не сомневаться, сказала она. Ваш я на всю жизнь запомнила, и к тому же зачем художнику несколько раз повторять один и тот же, пусть даже удачный сюжет. Даже если и так, махнул рукой бывший сокурсник. Что с того? Нашей семье эта картина счастья не принесла. Надеюсь, ему повезёт. А что касается Юрий Иванович не договорил, потому что в помещение вошёл мужчина, прижимающий двумя руками к своему боку что-то завёрнутое в плотную ткань. Он покосился на Охотникова, а потом шагнул к окошку, продолжая держать свою ношу. "Я это", начал было он, но снова покосился на Юрия Ивановича, а потом продолжил. "Тут я часики принёс. Хотел бы их это самое выставить на аукцион или продать через магазин?" поинтересовалась Сухомлинова. А где больше дадут? Да и побыстрее, чтобы. Вы покажите, предложил охотников. Возможно, меня они заинтересуют. Мужчина поставил пакет на прилавок, откинул края материи, оказавшейся старой скатертью. Вот, произнёс он с печалью в голосе. Швейцарские 300 лет в нашем доме на стене висели, а тут финансово прижало. Приходится от сердца отрывать. Они с боем, кстати, Часы немецкие, усмехнулся охотников и посмотрел на Елизавету Петровну. Не вижу клейма, подхватила она. Но по виду похоже, что произведены они в Шварцвальде во второй половине XIX века. Такие часы после войны почти в каждом доме висели. Их привозили многие в качестве военных трофеев. А ты где поживился? обратился охотников к посетителю. Где добыл такой трофей? Как вы могли? возмутился посетитель и оглянулся. Елизавета Петровна, не в службу, а в дружбу, продолжил Юрий Иванович и обернулся к Сухомлиновой. Зайдите на полицейский сайт, где они размещают список антикварных вещей, похищенных на всей территории нашей необъятной родины. Наверняка эти часы недорогие, к слову, там присутствуют, а я пока приглашу охрану. "Вы что?" вскричал посетитель. "Так это моё! Я с рук купил недавно, 100.000 дал, последние деньги вложил". "Так э нажимать кнопку?" спросила Елизавета Петровна. Мужчина сделал шаг назад, а потом быстро развернулся и бросился из комнаты. "В списке украденных вещей часов много, но похоже и не числится", продолжила Сухомлинова, хотя я ещё не весь список просмотрела. Потом посмотрите, а пока пусть они у вас постоят, вернее походят. Повесим их на стенку, заведем, пусть себе тикают. Если они не краденые, то я подарю их кому-нибудь, хотя бы тебе. Мне не надо. Значит, надо думать, кому их преподнести. А тебе в любом случае премия за сегодняшний день. Часы эти всяко сто тысяч рублей стоят. Десятка из них твоя. Деньги тебе нужны? Елизавета Петровна помялась, а потом кивнула, чувствуя, что краснеет от стыда, словно только что она согласилась стать соучастницей какого-то преступления. Видишь, какая прибыльная у тебя работа, напомнил бывший сокурсник. Так что бросай то грязное дело. Так я же сказала вам, что уволилась вчера. Не вам, а тебе, напомнила Хотников, доставая из кармана бумажник. В этот день посетителей было как никогда много. Особо ценного среди вещей, принесённых на оценку, не было, разве что двойной дублон. Помня о том, что монеты особенно интересуют начальство Сухомлинова, набрала номер Юрия Ивановича, но телефон того находился вне зоны. Скорее охотников перезвонил сам и, узнав о золотой монете, сказал, что можно принять её, чтобы выставить на торги. К концу дня поток людей, пытающихся продать старинные вещи из сяк, Елизавета Петровна ещё раз позвонила начальнику и доложила, что нынешний день был чрезвычайно плодотворным. А я в тебе не сомневался, спокойно ответил Юрий Иванович. Ты однозначно приносишь удачу. Если так пойдёт, надо будет увеличить тебе оклад и, может быть, положить тебе процент с продаж. Так глядишь и разбогатеешь через год другой. После чего он сообщил, что в офисе его сегодня не будет, он заскочил к приятелю на дачу, потому что последние тёплые деньки надо использовать. Он ещё что-то сказал, но последние слова пролетели мимо её сознания. Елизавета Петровна поняла, что теперь есть надежда на хорошего адвоката, то есть надежда, что у неё хватит средств, чтобы нанять опытного и честного человека, а не пройдоху. Только как отличить хорошего адвоката от плохого, Сухомлинова не знала. Хотелось бы, чтобы кто-то, кому можно доверять, посоветовал ей, но в кругу её знакомых таких опытных людей не было. Да и круг был весьма ограничен. И вдруг её осенило. Она вспомнила подругу, которую не видела уже очень давно. А когда они виделись в последний раз, та сообщила, что её дочь, которую Елизавета Петровна знала ещё девочкой-подростком, теперь следователь, и что она раскрыла серию убийств, которые совершал маньяк Потом Веру показали по телевидению, она даже давала интервью, которое Сухомлинова смотрела внимательно, не веря, что эта девушка в форме с таким знакомым лицом та самая тихая Верочка. Она набрала в поисковике Вера Бережная, и тут же пришли ссылки, как оказалось, теперь дочь подруги вовсе не следователь. У неё теперь частная фирма, которая называется Восточно-европейское розыскное агентство или просто Вера. Предприятие, судя по отзывам, преуспевающее, и оно, помимо всего прочего, оказывает и юридические услуги, предоставляет опытных адвокатов и налоговых консультантов. Елизавета тут же позвонила дочери и сообщила, что появилась возможность решить все проблемы. Стала рассказывать о бережной, но дочь тут же перебила ее. Мама, ты что, с луны свалилась? Я про Виру давно знаю, тоже думала на эту тему. Но ты знаешь, сколько ее услуги стоит? К ней разные олигархи в очередь стоят, а тут мы со своими мелочами.